— И нам остается только вернуться к себе, — сказал Сандакан, — и выспаться, — добавил зевая и потягиваясь Янос. — Ну, ничего. Я еще поймаю эту старую лису, — сказал тигр Малайзии, сжимая кулаки. — Мы не уедем из Калькуты, пока не отыщем его. — А сейчас нам самим нужно побыстрее уносить ноги, — напомнил ему Янос. С минуты на минуту тук смогут вернуться в гораздо большем количестве, и не только с арканами. Сандакан подобрал факел, догоравший на земле, и осветил дорогу впереди. Он готов был уже двинуться в путь, когда до слуха его донесся чей-то слабый сдавленный стон. — Там раненый. Его надо прикончить, — сказал он, ванимая кинжал. — Или забрать с собой, — сказал Янос. — Пленник для нас гораздо ценнее, верно, дружище? Стон в темноте повторился снова. «Оставайтесь здесь, будьте начеку и зарядите свои пистолеты», — сказал Сандакан Камамури и Самбельонгу, а сам вместе с Яносом двинулся к тому месту. Не прошли они и двадцати шагов, как увидели у стены дома распростертую на земле молодую девушку, которая стонала и тщетно пыталась встать. Это была Боядера, очень юная и красивая с тонкими и нежными чертами лица, искаженными в этот миг мучительной болью. Бедная девушка, должно быть, получила пулю в плечо. Кровавое пятно расплывалось на тонкой шелковой ткань. Увидев вооруженных мужчин, она закрыла лицо руками и прошептала «Пощадите!» «Какая миленькая!» — воскликнул Янос, наклонившись над ней. «Недурные у этих туксов есть танцовщицы!» «Не бойся», — сказал Сандакан, приближаясь к ней с факелом. «Мы не убиваем женщин. Ты ранена? В плечо, Сахиб?» «Ничего, мы поможем тебе», — сказал он, осматривая ее плечо. «Кажется, рана не очень опасна». Пуля попала рядом с ключицей, но пошла на вылет, не задев, по-видимому, ее. Рана была скорее болезненна, чем опасна. «Через неделю все заживет», — пообещал Сандакан. «Надо только остановить кровь побыстрее». Он достал из кармана тонкий батистовый платок и крепко перевязал девушке плечо. — Пока достаточно. Куда тебя отвезти? — Мы, как видишь, не дружим с туксами, и они, похоже, не вернутся, чтобы забрать тебя. Девушка молчала. Она лишь смотрела то на Сандакана, то на Яна со своими блестящими черными глазами. — Видимо, не веря еще, что эти двое, еще минуту назад бывшие ее врагами, не только не собираются прикончить ее, но даже о ней заботятся. — Отвечай, — сказал Сандакан, — есть у тебя дом, семья, кто-нибудь заботится о тебе. — Возьмите меня с собой, господин, — сказала, наконец, Боэдера дрожащим голосом, — не отдавай меня туксам. — Сандакан... — сказал Янас, который ни на мгновение не отрывал глаз от лица танцовщицы. — Она многое знает о туксах. Это может нам пригодиться. Возьмем ее с собой. Да, ты прав, самбельонг. — Я здесь, капитан, — ответил Малаец, приблизившись. — Возьми эту девушку на руки и неси вслед за нами. Но осторожно, у нее рана в плече. Малаец бережно поднял девушку своими крепкими руками и прижал к широкой груди. — Пошли. — сказал Сандакан Беряфакил. — Смотрите в оба и держите пистолеты наготове. Они прошли еще несколько улиц и улочек без всяких происшествий и вскоре достигли берега реки. Лодка была на месте, охраняемая матросами-малайцами. Боядеру поместили на корме. С ее губ за всю дорогу не сорвалось ни единого стона, ни одной жалобы, хотя страдала она от раны ужасно я Яна сидел на скамье рядом с девушкой и невольно засмотрелся на нее. «Черт побери!» — сказал он про себя. «Никогда не видел такой красавицы, как она оказалась среди этих туксов». Словно угадав его мысли, Сандакан наклонился к девушке и спросил, «Ты тоже поклоняешься богине Кали?» Боидора грустно улыбаясь, покачала головой. «Как же ты тогда оказалась вместе с этими негодяями?» меня продали после гибели всей моей семьи ответила танцовщица чтобы сделать из себя боядеру танцовщицы необходимы для религиозных церемоний где ты жила в пагоде мой господин ты там оставалась по своей воле нет как видишь я предпочла последовать за вами чем возвращаться в пагоду Там творятся ужасные вещи, там совершаются жестокие таинства, чтобы удовлетворить ненасытную жажду крови этой богини. «А с какой целью послали тебя и твоих подруг против нас?»